шестая глава Бой с чудовищем Существо, более походившее на земных людей, чем все виденные мною до того марсиане, придавило меня огромной пятой и что-то бормоча обратилось к кому-то находящемуся позади меня. Вскоре подошло второе чудовище, очевидно, подруга первого, держа в руках огромную дубину. Они были ростом от 10 до 15 футов, держались вертикально и, подобно зеленым марсианам, имели добавочные руки и ноги. Глаза не выступали из головы и были посажены ближе друг к другу. Уши были расположены ниже. А пастью и зубами они в точности походили на наших африканских горилл. Во всяком случае, они были далеко не так безобразны, как зеленые марсиане. Дубина уже взвелась над моей головой, но в эту минуту какое-то многоногое животное ворвалось в открытую дверь и бросилось на моего палача. Визжа от страха, обезьяна бросила меня и выпрыгнула из окна. Ее подруга билась не на жизнь, а насмерть с моим избавителем, который оказался никем иным, как моим верным десятиногам. С быстротой молнии я вскочил на ноги и, прислонившись к стене, следил за страшным боем. Немногим дано было быть свидетелями такого зрелища. Сила, ловкость и свирепость обоих животных превосходили все когда-либо виденное мною на земле. Десятиног — имел преимущество нападающего и вонзил свои могучие клыки в грудь противника. Но огромные руки того обхватили шею моего сторожа и, пригибая его голову к туловищу, медленно душили его. Однако могучие челюсти десятинога не выпускали грудь обезьяны и раздирали ее в клочья. Они катались по полу, не издавая ни единого звука. Большие глаза десяти выскочили из орбит, и кровь хлынула у него из ноздрей. Он, видимо, слабел, а обезьяна боролась все с тем же упорством. Внезапно во мне пробудился инстинкт долго. Я схватил дубину, упавшую на пол в начале борьбы, и, размахнувшись изо всей силы, ударил ею по голове обезьяны. Удар был настолько силен, что череп разлетелся, как яичная скорлупа. Но меня ожидала новая опасность. самец обезьяны оправившийся от страха, вернулся на место боя и появился в двери. Увидев безжизненное тело подруги, он зарычал от ярости, и из пасти его выступила пена. Должен сознаться, что вид его наполнил меня самыми мрачными предчувствиями. Я никогда не уклоняюсь от боя, если силы противника не слишком превосходят мои. Но в этом случае я не видел никакого толку лезть в бой с этим расцвилипевшим зверем. Исход такой встречи был ясен. Я был бы неминуемо убит первым его ударом. Я стоял у окна. Прыгнув на улицу, я мог бы добежать до площади и найти там спасение. Во всяком случае, в ловком бегстве был крупный шанс на спасение, в то время, как здесь меня ожидала верная гибель. Правда, в руках у меня была дубина. Но что мог я с ней поделать против четырех огромных рук страшного зверя? Если бы я и перебил одну из них, он схватил бы меня другими, и покончил со мною. Мысли эти с быстротой молнии мелькали у меня в голове, и я повернулся к окну. Но взгляд мой упал на моего сторожа, и мысль о бегстве была тут же оставлена. Несчастный десятинок лежал, тяжело дыша, на полу комнаты, его глаза были устремлены на меня с жалобным призывом. Я не мог устоять перед этим взглядом. не мог оставить в беде своего спасителя. Уже не размышляя, я повернулся навстречу нападающему разъяренному самцу. Он был так близко, что я не мог даже размахнуться. Поэтому я просто наставил дубину по направлению к нему и нанес тяжелый удар ниже колен. Он испустил вопль боли и бешенства. Зашатался, и протянутыми руками навалился на меня. Снова, как и накануне, я прибег к тактическим приемам, применяемым на земле. Я ударил обезьяну со всего размаха правым кулаком в подбородок, а левым во впадину живота. Эффект был поразительный. После второго удара я легко отскочил в сторону, а зверь рухнул на пол, скрючившись от боли. Схватив дубину, я покончил с ним раньше, чем он мог встать на ноги. Громкий хохот раздался позади меня. И обернувшись, я увидел Тарс Таркаса, Солу и еще трех-четырех воинов, столпившихся в дверях. Вторично за время моего пребывания среди марсиан я заслужил их одобрение. Проснувшись, Соло хватило с меня и поспешила уведомить Тарс Таркаса, что я пропал. Тогда тот с кучкой воинов отправился на поиски. Подойдя к окраине города, они заметили взбесившуюся обезьяну, прыгнувшую высоко в окно. Им показалось, что это имеет какое-то отношение к моему таинственному исчезновению. Они последовали за обезьяной. оказались свидетелями моей короткой, но решительной схватки. Этот удачный бой, моя вчерашняя победа над марсианином и мое искусство в прыгании — все это подняло меня в их глазах. Совершенно лишенные чувства дружбы, любви и привязанности, зеленые марсиане прямо боготворили всякое проявление физической силы и храбрости — Все они встретили мой опасный подвиг веселым смехом. Только Соло, добровольно присоединившаяся к воинам, не смеялась в то время, когда я сражался не на жизнь, а на смерть. Едва я убил обезьяну самца, она подбежала ко мне, тщательно осмотрела мое тело и, не найдя ни ран, ни повреждений, успокоилась и улыбнулась. Затем, взяв меня за руку, она направилась к выходу. Тарс-Таркас и прочие воины стояли над десятиногом, который спас мне жизнь. А я спас, в свою очередь, его. Животное быстро оживало. Воины возбужденно переговаривались между собой. Один из них обратился было ко мне, но, вспомнив, что я не понимаю их языка, снова обернулся к остальным. тар таркас повелительным жестом отдал какое-то приказание и собирался выйти вместе с нами. Мне почему-то показалось, что что-то недоброе угрожает моему сторожу. Я медлил с выходом из комнаты. Действительно, в следующую минуту воин вытащил что-то вроде пистолета с явным намерением пристрелить моего избавителя. Я подскочил и выбил оружие из его рук. Раздался выстрел, и пуля, попав в деревянную обшивку окна, пробила насквозь дерево и камень. Я наклонился над уродливым животным и, подняв его на ноги, знаком приказал ему следовать за мною. Забавно было смотреть на удивленные рожи марсиан. Они никак не могли понять моего поступка. Им ведь совсем неизвестны чувства благодарности и сострадания. Воин, оружие которого я вышиб из рук, посмотрел было вопросительно на Тарстаркаса, но тот знаком приказал ему оставить меня в покое. Так мы и вернулись на площадь. Десятинок следовал за мною по пятам, а Сола вела меня за руку. У меня было уже два друга на Марсе. Сола, охранявшая меня с материнской заботливостью, и бессловесное животное, в безобразном теле которого было, как я имел потом случай убедиться, больше любви и благодарности, чем во всех пяти миллионах зеленых жителей, кочующих по дну высохших озер и по покинутым и вымершим городам Марса».